Глава 4. Единство действий. К чему прежние ваны относились с наибольшей неприязнью, так это к ненадежности. Ибо из-за недоверия ненадежности рушатся отношения между господином и слугой, отцом и сыном, старшим и младшим другом, мужем и женой. Когда же эти десять отношений одновременно приходят в упадок, Не бывает большей смуты. Всякое человеческое общество приводится к порядку установлением этих десяти. И если отказаться от этих десяти, то люди ничем не будут отличаться от оленей, тигров и волков. Устанавливать порядок тогда будут самые наглые и сильные, ибо там, где не понимают, что такое мораль, правитель не имеет покоя. Родственники не знают семейных радостей. Старшие братья не гордятся младшими, друзья не любят друг друга, супруги относятся друг к другу без внимания. Тот, у кого земли сильны и велики, тот не обязательно всегда будет царствовать. Но у того, кто способен царствовать, земли всегда будут сильны и велики. Каким образом приходит к успеху властитель? Он должен опираться на свои силы и выгоды ландшафта. При отсутствии у него сил его авторитет не устрашает, а выгоды не используются. Когда его авторитет не устрашает, он не в состоянии сдержать преступления. Когда его преимущества не дают выгоды, ему нечем стимулировать других. Поэтому мудрый властитель обязательно ставит свой авторитет выше всего в мире. В таком случае, если он что-то запрещает, то этого не делают, а когда к чему-то побуждает, к этому непременно стремятся. И даже если чьи-либо авторитеты богатство не так уж велики, но он заботится о народных нуждах и о сохранении моральных устоев, он будет оставаться ваном, царем. Если же авторитеты и богатство будут все подавляющие, но при этом станут пренебрегать моралью, то погибнут. Когда малые и слабые не желают знать норм морали, большие и сильные им не доверяют. И так уж устроен человек, что не в состоянии полюбить то, что вызывает его подозрения. А когда некто мал и слаб и не возбуждает к себе любви со стороны больших, ему не выжить. Поэтому, когда по пути отрицания моральных норм следуют ваны, они теряют власть, сильные попадают в опасность, слабые погибают. Когда путник видит большое дерево, он снимает верхнюю одежду, вешает на ветку шляпу, прислоняет к стволу меч и засыпает под ним. Большое дерево, у него нет человеческих чувств родства и дружбы, но оно покоит человека, потому что он доверяет ему, дереву. Когда большое дерево стоит на холме, люди назначают под ним встречи, потому что его легко заметить. Тем более это относится к государственному мужу. Если его верность внутреннему закону известна, то к нему обязательно потянутся, как к тому дереву. Тем более, когда речь идет о великом и сильном государстве, если искренность приверженности общечеловеческой морали великого государства становится известна всем, его царь не будет знать трудностей. Так что то, что делает человека благородным мужем, это способность следовать внутреннему закону, и неспособность к грубому и эгоистичному поведению. Конфуций гадал и получил знак, означающий «противоречивость». Он сказал «к несчастью». Его ученик Цзыгун спросил «Ведь противоречивость – хороший знак, почему же вы говорите, что это к несчастью?» Конфуций ответил «белое – это белое». Черное – это черное, что же хорошего может быть в противоречивости? Так что, если что мудрому и ненавистно в вещах, так это их неопределенность. Итак, что ненавистно людям в Поднебесной, так это неопределенность в знании того, что нужно знать крепко, в знании морали. Ибо, когда неизвестно, хорош или плох кто-то, то даже разбойник не станет с ним связываться, даже изменник не станет с ним конспирировать. Разбойники и изменники – большие злодеи, и все же даже они находят сообщников. Не тем более ли должны находить их те, кто хочет совершить великие дела? Кому желательно совершить великие дела, те должны всех в Поднебесной убедить им помочь. А для этого нужны мужи, на которых можно положиться».